Глава 22. В окно вползали серые сумерки. Я открыла глаза, перевернулась на бок и включила подсветку на телефоне. Почти 6 вечера. Поспать бы ещё, но я собралась заглянуть к охотникам и расспросить об убитых девушках. Маринка могла у них появиться. Но удачи я особо не рассчитывала. Жена вампира, хоть и бывшая, котировалась так низко, как никто другой. К счастью, кроме неудачной личной жизни, у меня были плохая репутация и пистолет. К тому же я застрелила бывшего мэра города. Это делало меня в их глазах, если не крутой, то хотя бы сумасшедшей, не думая, что меня тронут. Я откинула одеяло и пошла в ванную. Выглядела я лучше, чем утром. Очень не хотелось выбираться куда-то и портить нервы. Но я зашла в тупик в расследовании». Я вернулась в комнату и натянула не очень новые джинсы с дыркой на коленке и тёплый свитер, разумеется, старый. Просто вытащила из шкафа, что первое попалось под руку. Надевать новые, встречу с охотниками, плохая примета. Посмотрела в зеркало. Выглядела я посредственно и даже неряшливо. Отлично, сойду за свою. Я быстро заплела косу, влезла в старый пуховик и вышла из дома. Я была на полпути к бару охотников, когда позвонил Андрей. «Кармен, можешь меня забрать?» «А где ты?» Я мысленно построила маршрут, если он окажется дома или в клубе. «Я за городом. Если не заберёшь, я тут на всю ночь застряну. Выручишь?» Я не стала спрашивать, что он там делает, и уже открыла рот, чтобы отказать. Но ведь и впрям застрянет. Даже если он на оживлённой трассе, зимней ночью попутчика не возьмут. Но придётся терять время, которое я хотела посвятить охотникам. Ладно, съездят в бар со мной. Говори, где ты. Опиши место. С горем пополам я поняла, где его искать. Для этого придётся сделать крюк. Но я рассчитывала управиться минут за 40 Чего я не учла, вечерних пробок. До окраины я добиралась дольше, чем рассчитывала, но скоро дорога стала свободной. Я гнала по центральной трассе к мосту. Из-за дорожного освещения в сонных глазах прыгали жёлтые и белые пятна. Вереница фонарей оборвалась. Дальше дорога уходила в темноту. Я включила дальний и сбросила скорость. Километров 10 я тащилась по правой полосе, обшаривая взглядом обочину. Скоро в свете фар появилась табличка, сообщившая, что жечь костры запрещено. Андрей её упоминал. Он стоял чуть дальше за табличкой и вышел на дорогу, заметив «Мерседес». Я остановилась, наблюдая, как он идёт к машине. Андрей отряхнул снег и влез в салон, а вместе с ним проник холодный воздух. Я медленно развернулась, тщательно следя, чтобы не съехать в кювет, и набрала скорость. На часах было уже начало девятого. Андрей выглядел замёрзшим, но не как человек, который чёрт-те сколько проторчал зимним вечером в лесу, а как будто на остановке лишние десять минут ждал автобуса. Карман, я знал, что ты меня выручишь». «Как ты здесь оказался?» «Долго рассказывать». «Как подвезти, так пожалуйста, а как рассказать так долго? Я что, извозчик?» «Знаешь, мне пришлось изменить из-за тебя планы, и сейчас я опаздываю». «Без проблем. Я подожду». Я слишком сильно стиснула руль и заставила себя расслабить пальцы. Ещё до охотников не доехала, а вся издёргалась. «Может, объяснишь, что происходит?» «Ты о чём?» – спросил он. а тебе». «А что со мной не так?» Мне показалось, он напрягся. «Тебе показалось. Я знала, что нет». Но облить чувства в слова не сумела. В нём было что-то, чего не объяснишь. В движениях, в лице, в усталом голосе. Чёрт возьми, да хотя бы это странная поездка. Что он тут делал? Но я уже поняла, что Андрей не будет объясняться. Я сосредоточилась на дороге, и чем больше старалась не обращать на него внимания, тем сильнее злилась. Мы въехали в город, и салон залил свет. Я потихоньку остыла. Мысли вернулись к охотникам. Я понятия не имела, как действовать. Снова придётся по наитию совершать каждый шаг назад. Не люблю работать без чёткого плана, но если вы связались с вампирами, о них придётся забыть. Мы заехали на пустую парковку бара «Пьяный охотник», и Андрей сделал робкую попытку остаться в машине. «Давай без меня», — он смотрел со странным лихорадочным блеском в глазах. «Не очень хорошо себя чувствую. Замёрз сильно. Только что всё было в порядке. Я не пойду». «В чём дело?» — резко спросила я. «Хватит врать. Я вижу, с тобой что-то не так». «Со мной всё в порядке!» — отрезал он. «Ладно, пошли. Ты же иначе не отвяжешься!» Андрей вылез из машины, покручивая в руках тёмные очки. Я с сомнением посмотрела, как он нацепил их на нос. «Именно то, что нужно морозной ночью!» «У меня глаза слезятся!» — пояснил он. Андрей пропустил меня, и я спустилась в подвал. Тяжёлый сегодня день. Здесь вряд ли слышали, что меня назначили городской охотницей. Я готовилась не к бою, но к стычкам. Раньше я была женой вампира, и для этих ребят вряд ли что-то изменилось, будь я хоть трижды в разводе. Охотники меня презирали. Я обречённо толкнула дверь. Охотник, который выполнял работу вышибала, вежливо придержал её для меня и улыбнулся. Лицо, напоминающее морду старого Мерина и жидкие светлые волосы, делали его похожим на Франкенштейна. Но улыбка его преобразила, сделав почти симпатичным. «Добро пожаловать к нам!» «Спасибо!» Я прошла в зал. Андрей что-то рыкнул в адрес гостеприимного охотника и потопал за мной. «Да что с ним такое?» Просторное помещение с низким потолком почти не имело отделки. Зато видны попытки бывшего ремонта. Похоже, над баром попеременно работали разные дизайнеры. Здесь царило смешение стилей. Пол покрыт отличным паркетом. Стало и стулья в деревенском стиле. Одна побеленная стена хранила следы полусведенного, словно неудачная татуировка граффити. В дальнем конце возвышалась деревянная эстрада, сейчас пустая. Народа немного, занято всего два столика. Никита не видел такого затишья вечернее время. Андрей первым пошёл к стойке. За ней стояла незнакомая женщина. Сюрприз. Раньше посетителей обслуживал пожилой охотник, по совместительству владелец заведения. «Что желаете?» «А есть что?» быстро спросил Андрей. «Для вас ничего». Флегматично ответила она. «Где бармен?» Спросила я, положив руку на полированную стойку. «Я вам не смогу помочь?» «Вас я не знаю». Ему стало тяжело справляться по хозяйству. «Теперь здесь работаю я. Вас это чем-то не устраивает?» Выглядела она так, что стало понятно. «Если меня не устраивает, это ей глубоко фиолетово». «Что будете пить?» Поинтересовалась она, как ни в чём не бывало. «Красное вино!» — хрипловато сказал Андрей и откашлялся. «Я буду чай!» — добавила я. «С лимоном и сахаром!» Охотница занялась заказом. Андрей поманил меня пальцем и сказал полушёпотом. «Давай отойдём. Посидим за столом». «Тебе что, правда нехорошо?» — недоверчиво спросила я. «Есть немного». Он облизнул губы, и на мгновение я поймала его взгляд поверх тёмных очков. Больное выражение глаз, лёгкая нервозность, уголок губ подёргивается. «Слушай», — начала я. И тут барменша со стуком поставила на стойку фарфоровую чашку и широкий стакан с тёплым вином. Андрей тут же его сцапал и направился к столику в конце зала достаточно далеко от охотников и темно. Уютно. Я согласилась. Мы сели, и он сразу сложил ладони над моей чашкой, пышущей паром. Пора привыкнуть к его странностям, а не считать, что он нормальный, и удивляться всякий раз, когда он выкидывает что-то из ряда вон. «Тебе холодно?» — спросила я. «Я говорил». Я отняла свой чай и сделала глоток. Стало жарко, и я расстегнула пуховик, осторожно оглядываясь. Компания неподалёку наблюдала за нами. Но взгляды скорее любопытные, чем агрессивные. Я повернулась к Андрею. Он жадно пил, сутулившись и втянув плечи в голову. В затемнённом помещении солнцезащитные очки выглядели глупо. «Что там у Эмиля новенького?» Невнятно спросил он. Я пожала плечами. «Как всегда». «Всё ещё пристаёт? Скажи, что мы вместе». «Тебя заело?» Разозлилась я, и тут до меня дошло. «Андрей, а ты часом сам не хочешь со мной встречаться?» Он задумчиво хмыкнул. «Да, не похоже, что меня приглашают на свидание». «Ты не понимаешь, почему он к тебе лезет?» «Для этого нужна причина?» Он вдруг невесело рассмеялся, будто я ляпнула глупость. «Не люблю, когда надо мной потешаются, но в этот раз был повод». «Ты стала сильной, а вампиры стараются создавать сильные пары. Больше шансов выжить и защитить детей. У всех хищников так». «Так он что, рассчитывает со мной сойтись, чтобы я его защищала?» «Не ожидала такого от Эмиля». «Ты думаешь, он хочет детей?» «Точно не от тебя. Кому нужны ублюдки? Ты же не вампирша». Я промолчала. «Дети от Эмилия не нужны мне и даром, но обидно слышать. Получается, я гожусь только стрелять по его врагам, так?» «Даже не вздумай с ним сходиться, чтобы он не нес. Он хочет сделать тебя своей любовницей, чтобы пользоваться помощью, как с остальными». «Откуда ты знаешь?» — насторожилась я. «Все вампиры так делают. И ты? У меня хватает сил, чтобы выбирать по любви, в отличие от твоего бывшего говнюка». «Бывшего мужа», — поправила я. «Говнюк он ещё действующий». «Я серьёзно. Скажи, что мы вместе, и он отвяжется. Только не вздумай кого-то другого называть. Подставишь ни в чём не повинного мужика». А меня он боится. Раньше я считала, что в мире говорят уязвлённое самолюбие. И только. Но если так... Может, правда сказать про Андрея? «Смешно, когда ты такое лицо делаешь», — вдруг усмехнулся он. «Ты столько ещё не знаешь. Ценишь, что делюсь. Ты собираешься что-то делать? Или зачем мы сюда притащились? Ты же сам хотел посидеть. Я и сижу». «Вопрос в том, почему ты тут?» Я сделала ещё глоток чая и встала. Недружелюбный он сегодня какой-то. Эти перепады настроения беспокоили. Я подошла и облокотилась на полированную стойку. Охотница вопросительно посмотрела на меня. «Чего ещё надо?» «Поговорить бы», — ответила я на немой вопрос. «Как ты понимаешь, я не за чаем пришла». «Давно здесь работаешь?» «Регулярно, две недели, сменно, почти полгода», — не удивилась она. «Ты местная? Отсюда? Знаешь, кто такой городской охотник?» Она кивнула, и я наконец-то увидела во взгляде хотя бы тень интереса. Я покопалась в сумке, дольше, чем надо, и достала фотографию. Постаралась выбрать самую невинную. Лицо крупным планом, ворох волос, глаза закрыты. Можно подумать, что женщина спит, если не знать, что она мертва. Видела я её когда-нибудь? Я выложила снимок на стол, как выкладывают козырную карту. Охотница не стала брать фото, а развернула к себе ногтем, словно знала, что там что-то неприятное. Нет. Может, она появлялась здесь? Может, у вас есть другой снимок? в тон сказала охотница. «Слишком крупно. Одно лицо. Я, возможно, и видела её, но сразу не узнаю. Мне нужно подумать и посмотреть другие фотографии. Но вы понимаете?» Улыбнулась она. «Я понимала. Денег я ей не дам». «Я тебя из города выгоню», — лучезарно улыбнулась я. «За что? Я же не отказываюсь, просто её не знаю». Ты у меня выпрашиваешь деньги, чтобы её вспомнить. Так дело не пойдёт». «Так дело не пойдёт», — повторила я про себя. «Надо помягче, поосторожнее. Я тоже охотница. А если слух пойдёт, что городской охотник грубо давит, ничего хорошего не выйдет. Ничего личного, но денег у меня нет».